Глава 67. Совещание в штабе. Тайлерис. Последние два дня и две ночи были самыми тяжелыми в моей жизни. Даже когда меня пытали, мне не было так плохо. Тревога за Кристину разрывала меня изнутри, впиваясь в сердце осколками битого стекла, ранящими до крови с каждым вздохом. Я должен был ее защищать или леять, но не уберег. Моя жена похищена». «И кто я после этого?» Немного утешало лишь то, что Даниэль и вальдес разделяли мою боль. Слух они этого не высказывали, но по их осунувшимся лицам было все понятно. «Думаю, я выгляжу не лучше». Битва с големами позволила немного сбросить внутреннее напряжение и обрушить свою тихую ярость на противника. Эпичность этого сражения, пожалуй, не уступала легендарному бою с тенями. И Вальди снова проявил себя как гениальный стратег. Очень вовремя расположив наши войска за рекой в самой выгодной позиции, он зажал големов в такие тиски, из которых эти твари уже не смогли вырваться. Две армии севера и юга объединились в битве за жизнь на Миранде под руководством легендарного воина, чтобы покончить с опасными монстрами раз и навсегда. Ради справедливости, надо сказать что императоры тоже проявили себя с лучшей стороны, отважно кидаясь в самую гущу боя и поливая противников пламенем. От жары их огня песок в телах големов плавился, превращаясь в хрупкое застывшее стекло, которому обычные солдаты легко сносили голову. Вальдис грамотно распределил воинов-драконов по всему периметру поля битвы, и они выступили особым ударным отрядом – за которым уже шла кавалерия, а потом пехота. Через пять часов все было кончено. Раненых и убитых среди мирандийских воинов оказалось не так много, как могло быть. И все благодаря Кристине. Ведь именно она каким-то образом увеличила силу Димитриана, и он смог убрать с големов магию неуязвимости. Наверное, Дюгерти сейчас себе локти кусает, где бы этот год ни был. Он явно не ожидал, что Дейрон похитит Кристину из гарнизона и големы, выполняя приказ, ломанутся за ней дальше через реку и угодят в ловушку, да еще и бессмертие свое утратят. Этот темный маг потерял свою армию, но все равно был крайне опасен, прежде всего для Кристины. Возвращаясь в гарнизон, усталые, но с чувством выполненного долга, мы с Даном и Вальдесом понимали, сейчас нужно срочно вернуть Кристину а потом бросить все силы на поимку Дугерти. И императоры были с нами совершенно согласны. В гарнизоне мы быстро смыли с себя грязь, пот и кровь и переоделись. И тут же, по сложившейся традиции, мы с Даном, Вальдес, Димитриан и Тентуриан собрались в комнате Алмарелли, как в нашем импровизированном боевом штабе. Сам юнец в это время находился в лазарете. Во время битвы получил ранение в ягодицу, убегая от врага а Таргет тем временем взял временное командование над армиями с севера и юга и ликвидировал последствия битвы, подсчитывая потери и руководя отправкой раненых в лазареты ближайших гарнизонов. Итак, родовое гнездо Дейрона на одном из островов посреди Великого океана. Устало склонившись над картой на столе, Вальде сткнул пальцем в нужное место. «Это довольно далеко, пять или семь дней пути». Порталам быстрее, но придется совершить несколько переходов и в любом случае сделать остановку на берегу океана. Прыгать порталом дальше, не зная точных координат, – чистое безумие. Все, на что нам придется рассчитывать – интуиция и магия брачной метки. Надеюсь, мы ощутим нужное направление, в котором надо двигаться. Максимум, что мы можем сделать – это попасть на остров, но в сам замок через портал не пройти – Все драконы тщательно охраняют свое гнездо и очень надежно его прячут. С тревогой отметил Даниэль. «Поэтому вы остаетесь дома, а за Кристиной отправляемся мы с Рианом», уверенно заявил Димитриан. «Как мужья Кристины мы имеем полное право принимать участие в ее поисках, Ваше Величество», возразил ему Вальдис, и мы с Даном синхронно кивнули. «Я не уверен в ее безопасности, хоть она и с Дейроном». В разгар битвы мою брачную метку опалило огнем, и я ощутил, что жена очень сильно чем-то напугана, вплоть до паники. Потом этот испуг повторился, хоть и в меньшей степени. Да, я тоже помнил эти моменты. Едва не посидел. Уверен, что Даниэль испытал нечто подобное. «Я все понимаю, но прошу довериться мне», – твердо и довольно убедительно заявил Димитриан. «Даю вам слово Золотого Дракона, что быстро найду Кристину и верну вашу жену в этот гарнизон в целости и сохранности. Я планирую добиваться ее руки и буду беречь и защищать, как свою невесту и будущую мать моих детей», — огорошил он нос. «Так что можете быть уверены, что рядом со мной она будет в безопасности. И я был бы рад завоевать ваше доверие, поскольку уже сейчас воспринимаю вас как свою семью». Мы с Даном и Вальдесом растерянно переглянулись, и заметили, что на лице молчавшего тентуриана заходили желваки. Кажется, он был явно не в восторге от предстоящей женитьбы брата, да еще и на живом артефакте, который считал своим. «Мы с Кристиной, две половинки одного ключа, и я смогу очень быстро ее найти, где бы она ни находилась», продолжал убеждать нас Димитриан. «Я ее чувствую вот здесь», – показал он на грудь в районе сердца. А Тентуриан, как император Юга, откроет передо мной все местные порталы, включая путь в Драконий замок. У него есть доступ в любую точку своей империи. Во время нашей первой встречи я проявил себя не самым лучшим образом, за что сейчас приношу вам свои искренние извинения. Я прошу вас поверить мне и обещаю, что верну Кристину домой. на всей толпой бросаться за девушкой нецелесообразно. Вам лучше остаться здесь и заняться поиском Доггерти». «Резонно», – был вынужден признать Вальдис, и мы с Даном с ним согласились. «Удачи в поисках, Ваше Величество», – склонился он перед императорами. «Мы будем ждать».